Глава шестая. В конце концов, испытание оказалось не таким уж и страшным. Доктор Тренд оставался все таким же хмурым и резким, зато не назвал ее ни дуг вымышленным. Он выслушал все симптомы, задал несколько вопросов и провел короткий осмотр, после чего пристально посмотрел на нее. Вэланси его взгляд показался сочувствующим. На секунду у нее перехватило дыхание. Неужели все серьезно? Нет, конечно, не может быть, ничего такого. Только в последнее время стало чуточку хуже. Доктор Трент хотел было что-то сказать, но вдруг зазвонил телефон. Он поднял трубку. Вэлланси увидела резкую перемену в его лице. «Ло, да, да, что? Да, да». Короткая пауза. «Боже мой!» Доктор тренд резко положил трубку, выскочил из комнаты и побежал наверх, ни разу не взглянув на Вэланси. Было слышно, как он лихорадочно собирается и бросает кому-то несколько фраз, наверное, экономки. Потом он отрывистыми шагами спустился вниз с дорожной сумкой в руках, сорвал с вешалки шляпу и плащ, распахнул дверь и помчался в сторону станции. Вэланси в одиночестве сидела в крошечной приемной, чувствуя себя глупее, чем когда-либо прежде. Глупая и униженная. Так вот, что вышло из ее героической решимости последовать примеру Джона Фостера и отринуть страх. Она не только сплошное разочарование для родных, не только не состоялась как возлюбленная или подруга, но теперь и как пациент Гороша Ломаного не стоит. Доктор Трент забыл о ней в ту же секунду, как услышал волнующую новость по телефону. «Она ничего не выиграла», Проигнорировав дядю Джеймса и бросив вызов семейной традиции. На мгновение она испугалась, что разрыдается. Это все так смехотворно. Но тут раздались шаги, спускающиеся экономки. Вэланси поднялась и подошла к двери приемной. Доктор забыл про меня, проговорила она, криво улыбаясь. Что ж, очень жаль, сочувственно отозвалась миссис Паттерсон. «Но это неудивительно. У него такая беда». Ему передали телеграмму из порта. Его сын сильно пострадал в автомобильной аварии в Монреале. У доктора оставалось только десять минут, чтобы успеть на поезд. «Не знаю, что с ним станет. Если с Недом случится неладное, он так к нему привязан. Вам придется зайти еще разок, мисс Стирлинг. Надеюсь, ничего серьезного?» О, «Нет, ни ничего», — подтвердила Вэлланси. Она уже не чувствовала себя настолько униженной. Неудивительно, что бедный доктор Трент забыл о ней в такую минуту. И все же чувство подавленности и разочарования не покидало ее, пока она шла по улице. Домой в Эланси возвращалась короткой дорогой по тропинке влюбленных. Она не часто по ней ходила, но наступало время ужина, а опаздывать было нельзя. Тропинка влюбленных тянулась по окраине деревни под высокими вязами и кленами, и вполне оправдывала свое название. Сложно было пройти по ней, не встретив ни одной воркующей парочки. Или девочек, шагающих под руки и с серьезными лицами, обсуждающих свои девичьи секреты. Вэлланси не знала, кто из них вызывает в ней больше смущения и неловкости. В тот вечер ей попались и те, и другие. Она встретила Кони Хейл и Кейт Вейли в новых розовых платьях из органзы с цветами, кокетливо воткнутыми в непокрытые блестящие волосы. У самой Вэланси никогда не было ни розового платья, ни цветов в волосах. Потом она прошла мимо незнакомой молодой пары, неспешно прогуливающейся по дорожке и позабывшей обо всем на свете, кроме друг друга. Рука молодого человека довольно нескромно лежала на талии девушки. Уэлланси никогда не прогуливалась под руку с мужчиной. Казалось, она должна была возмутиться. Могли бы, по крайней мере, дождаться укромных сумерек, но никакого возмущения она не чувствовала. В очередной вспышке отчаянной, суровой откровенности она призналась себе, что всего-навсего завидует. Проходя мимо, она почти уверилась в том, что они смеются над ней, жалеют ее. А вот и эта чудаковатая старая дева Вэланси Стирлинг. Говорят, у нее никогда не было ухажёра. Вэланси едва не перешла на бег, чтобы поскорее пройти тропинку влюбленных. Никогда еще она не чувствовала себя настолько бесцветной, тощей и никчемной. В том самом месте, где тропинка влюбленных переходила в дорогу, стояла припаркованная машина. Вэланси знала эту машину, по крайней мере, по звуку как и все в Дирвуде. Это было до того, как в употребление вошло выражение «консервная банка». В Дирвуде уж точно все знали, что эта машина — самая ржавая из всех консервных банок. Даже не «Форд», а старый Грейс Лоссон. Примечание. Консервная банка. В оригинале — Тин Лизи, жестяная Лизи. В изначальном значении — модель «Форда» «Форд Морил Ти». В сленг термин «жестяная Лизи вошел как синоним старой машины или машины в аварийном состоянии. Конец примечания. Сложно себе представить более измятую и потрёпанную машину. Она принадлежала барни Снейту, и барни как раз выбирался из-под нее, перепачканный с ног до головы. Веланси из-под тяжка окинула его быстрым взглядом. Скандального барни Снейта она видела лишь второй раз в жизни хотя она слушалась о нем достаточно за те пять лет, что он жил в Москоке. Впервые они встретились около года назад на дороге в Москоку. В тот раз он тоже вылезал из-под машины и радостно ухмыльнулся, когда она проходила мимо, чудаковатой усмешкой, придававшей ему сходство с развеселым гномом. Он не выглядел как плохой человек, и Веланси не верила в его порочность, несмотря находившие о нем ужасные слухи. Конечно, он носился на этом ужасном слоссоне по всему Дирвуду, когда все порядочные люди уже лежали в кроватях. Частенько с ним вместе был ревущий Эйбл, который превращал ночь в сущий кошмар своими воплями. «Оба в смерти пьяная и дорогая!» И все знали, что он беглый заключенный, недобросовестный банковский служащий, убийца в бегах, безбожник, незаконорожденный сын ревущего Эйбла Гэя — и отец его незаконнорожденного внука, фальшивомонетчик, поддельщик документов и бог знает что еще. Но Веланси все равно не верила, что он плохой человек. Человек, который умеет так улыбаться, не может быть плохим. Неважно, что он сделал. Именно в тот вечер принц с преждевременной сединой из Лазуревого замка сменил мрачноватый вид на Залихватский. Длинные рыжие волосы с красноватым отливом тёмно-карие глаза и уши, достаточно оттопыренные, чтобы придавать ему веселый вид, но недостаточно, чтобы зваться лопухами. Некоторая мрачность в его лице все же сохранялась. Прямо сейчас Барни Снейт выглядел еще менее представительно, чем обычно. Он, очевидно, уже несколько дней не брился, а ладони и голые по самые плечи руки были черными от машинного масла. Однако он весело посвистывал и выглядел таким счастливым, что Вэланси не могла ему не позавидовать она завидовала его простосердечью, легкомысленности загадочному домику на острове посреди озера мистовис и даже гремящему слосону. ни он ни его машина не стремились ко всеобщему одобрению или соблюдению приличий когда несколько минут спустя он прогрохотал мимо Лихо откинувшись назад в своей колымаге, с непокрытой головой, развивающимися на ветру давно нестриженными волосами и торчащей изо рта злодейской черной трубкой, она снова позавидовала ему. Мужчинам достается все, тут сомневаться не приходится. Этот бунтарь счастлив. Неважно, кто он там на самом деле. А она, Веланси Стирлинг, солидная и благочестивая до мозга костей, несчастна и всегда была несчастна. Вот и все. Вэланси вернулась как раскужино. Солнце снова затянуло тучами и зарядило унылый мелкий дождь. У кузины Стиклс защемило нерв. Вэланси пришлось заняться штопкой, времени на магию полетов не оставалось. «Можно отложить штопку до завтра?» «Завтра будут новые дела», — отрезала миссис Фредерик. И Вэланси весь вечер чинила одежду, слушая вечные мелочные сплетни кузины Стиклс и матери, Пока те угрюмы вязали бесконечные черные чулки. Они во всех подробностях обсуждали грядущую свадьбу второй кузины Лилиан. В общем и целом они ее одобряли. Вторая кузина Лилиан делала блестящую партию. Хотя она не слишком-то торопилась, заметила кузина я Ей уже 25. У нас в роду, к счастью, не так уж много старых дев, безжалостно констатировала миссис Фредерик. Вэлланси вздрогнула, уколов палец иголкой. Третьего кузена Аурена Грея поцарапала кошка, и теперь у него заражение крови. «Кошки — опаснейшие животные», — заявила миссис Фредерик. «Ни за что бы их не заводила». Она значительно посмотрела на Вэлланси сквозь стёкла своих ужасных очков. Однажды, лет пять тому назад, Вэлланси попросила разрешения завести кошку. С тех пор она ни разу об этом не заговаривала но миссис Фредерик все еще подозревала ее в сокрытии этого незаконного желания. Вэлланси чихнула. По правилам стерлингов, чихать в обществе считалось дурным тоном. «Это всегда можно предотвратить, прижав палец к верхней губе», укорила ее миссис Фредерик. Полдесятого. И, как сказал бы мистер Пипс, в постель. Но спину у кузины Стиклс еще нужно было натереть мазью Редферна. Вэлланси занялась этим. Ей всегда приходилось возиться с мазью. Она терпеть не могла ее запах, как и самодовольное, сияющее, дородное, усатое и очкастое лицо доктора Ретферна, изображенное на этикетке. Пальцы еще долго ужасно пахли, невзирая на все усилия Веланси оттереть их. Судьбоносный день наступил и прошел. Она закончила его так же, как и начала, в слезах.